Глава двадцать 29 Утро началось с самотохи. Совещание у Якушева отменили по причине его вызова в главк. Крылов просился на допрос. Из больницы, где лечилась его жена Ирина, пришли печальные новости. «Она умерла минувшей ночью». Позвонил ее лечащий врач Геня. Он лично просил ему звонить и рассказывать обо всех изменениях в ее состоянии. Печально вздохнул Гена, делая страшные глаза Ванину сторону. «Но у меня есть кое-что для вас. Она записала видеообращение для полиции и для своего мужа. Два файла, довольно объемные. Я на почту вам их кину». Видеообращение касалось убийства Алены Востриковой. Ирина в нем созналась и просила прощения у Анны за то, что собрала вчера. Она подробно рассказала, как, чем, где и почему нашей спортивный костюм на дне яузы. Желаете найти — ныряйте. Далее шли точные координаты. Обращение к мужу было очень эмоциональным и гневным. «Ни за что не стала бы тебя вытаскивать, если бы не эта женщина. Она хорошая. Я поняла это по ее глазам. Она не сволочь. Не то что ты. Да и грешно это. Я человека убила, на тот свет собралась с таким-то грузом. А ты... Ты все равно найдешь себе пропасть. Не со мной, не из-за меня, так еще где-нибудь. Через полчаса привели Крылова, и он принялся оговаривать себя, осознаваясь в убийстве своей любовницы. Речь его была сумбурной, прерывистой. На вопрос, с чего вдруг именно сейчас он ответил. Устал. Хочу определенности. На суде Ирину увижу. Она же придет проводить меня на зону. Нет, не придет. Вам придется провожать ее в последний путь». Жестко отреагировал Гена, он вел беседу. Ирина умерла. «О, Господи!» — воскликнул Крылов и закрыл лицо руками. Гена смотрел на его сгорбленную спину и пытался понять, почему он ему не сочувствует. Может, потому что в его возгласе было больше облегчения, чем страдания? Он показал ему видеообращение умершей жены, и Крылов расплакался. И снова в его слезах Гене почудилось облегчение. «Она права, Крылов. Если вы не прекратите вести подобный образ жизни, думаю, мы с вами скоро увидимся. Когда меня выпустят, мне надо жену похоронить и все такое». От слёз раскаяния не осталось и следа. Перед Геной снова сидел самодовольный пижон, рвущийся к новым приключениям его даже не смущало, что под ногтями у него грязная кайма, одежда потная и грязная, и от него дурно пахнет. Грива волос спутанная, щетина нерешливая. Нет, никакого смущения. Крылов готов был к новым авантюрным подвигам. Даже на запястье, где должны были быть часы, посматривал. Поторапливал, надо понимать. «С освобождением пока повременим». «Необходимо провести ряд следственных мероприятий, способных поставить окончательную точку». «Это каких еще мероприятий?» — возмутился Крылов. «Ирина же во всем созналась!» «Она могла говорить себя перед кончиной, чтобы вытащить вас из тюрьмы». Равнодушно пожал плечами Гена. «Мы должны найти орудие убийства и костюм Востриковой, чтобы быть уверенными, что самооговора нет». «А как же я? Как со мной?» Крылов вдруг принялся нервно чесать грязными ногтями щетину на шее. «А если не найдете, что будет со мной? И когда вы будете все это искать?» Гена отправил Крылова обратно в камеру, вернулся в кабинет, а там один Ольховцев. «А ты чего здесь? А где? Так ты должен был к родственникам Ильи Рыжову поехать. Они сегодня не смогли со мной встретиться, я позвонил они где-то в отъезде. Договорились на завтра. «Аня где?» Поехала к Севастьянову, сняла с доски фотографии всех фигурантов и поехала. «А телефон?» «Что телефон?» Не понял капитан Ольховцев. «Она отвечает на телефон?» Он вдруг запсиховал, пнул рабочее кресло. «Так я не звонил, майор», — фыркнул Олег. «Она недавно уехала, полчаса как». Гена только собрался набрать её, как зазвонил стационарный телефон на Анином столе. «Коллеги, у нас для вас подарок», — произнес незнакомый голос. А когда Гена ответил, смущенно произнес «Извините», — думал подполковник Смирнова на проводе. «Это участковый». Он назвал поселок, где пару дней назад погиб дед Шарышев. Погиб, как оказалось, в результате несчастного случая. «Что за подарок?» «Это майор Сидоров. Мы в одном отделе с подполковником работаем». «Пеклов Дмитрий, вы его объявляли в розыск?» «Так точно, и...» «Мы его нашли. Нашли и задержали». «Ух ты!» — Гена показал вытянувшему шею Ольховцеву большой палец. «И где же?» «Он на свой участок пожаловал. Ночью. Пешком пришел. Начал что-то искать на пожарище. Тут мы его и взяли. Он же не знал, что мы это место стережём по просьбе подполковника Смирновой. Пеклов у нас сейчас в отделе, в СИЗО. Какие наши действия, товарищ майор?» «Никаких. То есть, не вздумайте отпустить? Сейчас организую служебную машину, Заберем его. Отличная работа, коллеги!» Вернулся в отдел он через три часа. Ольховцев по-прежнему сидел на своем месте. Работал над забытыми отчетами, которые вдруг все неожиданно понадобились. «Я в допросной!» Швырнув сумку на свою тумбочку, обронил на ходу Гена. «Аня где? Она не появлялась? Три часа прошло!» Не появлялась, не звонила, но ответила мне на звонок сообщением. Не поднимая головы от бумаг, пробубнил Олег. «А зачем ты ей звонил?» Вопрос по прошлогоднему делу возник. Я ей позвонила, она сбросила, ответила сообщением. Что написала? Все потом некогда». Зачитал с телефона Ольховцев. «Уже неплохо, я в допросной. Если Аня позвонит или приедет, сообщи ей, что во взяли. И я его допрашиваю». «Где скрывались столько времени, гражданин Пеклов?» — спросил Гена, настраивая видеокамеру на сильно изменившееся лицо Дмитрия. «Смотрю, загорели, макияж нанесли. С какой целью?» «Это чтобы меня система распознавания лиц не вычислила». Широко улыбнулся Пеклов. «Пришлось под гастарбайтера закосить». «Вижу», — кивнул Гена. «Даже разрез глаз поменялся». «И тюбетейка, и цвет волос, как ворона бы крыло. Я и то бы не узнал, где уж тут в системе. Одно слово — художник». «Ну да. Такие таланты да в благих бы целях». Гена сел напротив Пеклова, раскрыл папку с документами, зачитал права, рассказал, в чем его подозревает. «Вам все понятно, гражданин Пеклов?» «Более или менее». Пожал тот равнодушно плечами. «Но, сразу скажу, повесить на меня убийство у вас не выйдет». «Я никого не убивал. Я убийство не оправдываю в принципе». «Тем более такое замысловатое». «В смысле замысловатое? Ну, вся эта возня с волосами, где и как все это делать, не представляю». Театрально всплеснул Дмитрий руками. «А я вам расскажу, гражданин Пеклов». И Гена зачитала ему заключение экспертов, которые подтвердили, что волосы Аллы были измельчены при помощи садового инвентаря для утилизации мусора. «Они даже на барабан намотались», — закончил он словами, давшимися ему непросто. «Предположительно, волосы Лидии Паршиной были измельчены при помощи такого же инструмента. И доступ к этим машинам у вас был, так как вы, гражданин Пеклов, подрабатывали на садовых участках, И Осетрову помогали в том числе содержать его приусадебный участок в порядке. «Так, допустим. А с Вероничкой как? С Серовой?» Я на тот момент ни на одной даче еще не подрабатывал, и у Осетрова тоже. Эксперты установили, что волосы Серовой были измельчены либо ножницами, либо острым ножом. «Вот ведь кто-то постарался». Продолжил веселиться загримированный под азиата Пеклов. Это точно человек, который с головой не дружит. Убить, обрить, волосы измельчить. А если не выйдет, если времени не хватит, если кто застукает? Видимо, времени у вас было предостаточно. Гена тут же подумал, что с алой времени не было вовсе. Убили ее на пустыре в зарослях кустов, там же обрели, а волосы потом отвезли коситровую и там измельчили. С целью. «Воспользоваться имеющимся в наличии садовым инвентарем или подставить художника?» «А где на тот момент находился сам Осетров?» «Он мог быть и дома», — неожиданно выдвинул версию Дмитрий. «Мог работать, а тот, кто был вхож в его дом, воспользовался утилизатором». «А кто же, кроме вас, был еще так приближен к нему, Пеклов? Кому еще он так доверял, кроме вас? Кому сел в машину с картинами, которые потом пропали?» Кто угостил его чаем с убойной дозой снотворного, а потом пробил ему голову? И не где-нибудь, а на вашем участке со сгоревшим домом. Как много совпадений. Трагических совпадений, которые имели целью подставить меня. Пеклов неожиданно сделался очень серьезным. Вот с этого места мне, видимо, понадобится адвокат, и я не стану отвечать на ваши вопросы, гражданин начальник. Но прежде чем мы закончим нашу беседу, хочу кое-что уточнить. Гена не расстроился. Чего-то подобного он и ожидал. Ни один убийца на его памяти не каялся сразу. Ломали комедию, обманывали, ссылались на алиби, которая впоследствии не подтверждалось. Вот и Пеклов был из того же теста. Со Сетровым мы поехали ко мне в деревню. Он напросился. Сказал, что ищет свет, тот самый. Место, что он перед этим выбрал, было осквернено смертью Лидочки. А я как-то обмолвился, что закат у меня на участке чудесные, ракурс отличный. Вот он и напросился. Взял портативный мольберт, мы поехали. Он увидел у меня термос, попросил чаю. Я разрешил, жалко что ли. Я остановился на заправке, пока оплачивал, он уехал. Все. «А как же вы ударили его по голове?» Неуверенно спросил Гена. «Вот видите, даже вам эта версия кажется так себе». Не бил я его. На заправку пошел, бензин оплатить, поесть что-нибудь купить. И кофе для Аситрова. Можете записи проверить. Это было на 48-м километре. Когда вернулся, машины уже не было. Я на попутке до деревни доехал. Решил, что он уже там. Он и был там только. Кто-то его приложил по голове. Кто не знаю, я так испугался, что все бросил и удрал оттуда пешком. Полем, лесом, на трассу. Опять поймал попутку, доехал до Москвы. Там остановился у друга. Он подкинул мне идеи с гримом, и адрес дал, где я могу перекантоваться служебная квартирка дворника. Тот как раз в больнице слег, я за него даже дворы мёл. Начальство сказал, что родственник, помогая, чтобы простой в работе не было. Лихо. Не мог не удивиться Гена. «А что за друг такой изобретательный, что помогал вам, Пеклов? Кто-то может подтвердить все ваши слова?» «Друг, друг...» «Очень не хотелось бы трепать его имя. Он хороший парень, но раз такая пьянка...» «Это Илья. Илья Рыжов».